круговорот жизни — обманчивый и вечно юный прилив. Предзащитные заботы не позволяли, как ни жаль, прохлаждаться, но в сей раз душа была абсолютно глуха к соблазнам и прелестям мира. Предъявив вахтерше порядком истрепанные временные удостоверения, Владимир пробежался по книжным киоскам, стоящим среди мраморных колонн и пилонов. Шестого номера журнала «Нефтехимия» со своей статьей он так и не обнаружил, По-видимому, задерживался тираж. Название статьи, впрочем, уже значилось и в списке опубликованных работ, и в подготовленной для печати рукописи реферата. Возле лифта Володя столкнулся с Анастасией Михайловной Лебедевой. «Ну-ка, ну-ка, дайте на вас посмотреть!» Лебедева протянула руку. «Наслышан о ваших успехах, как же!» Улыбаясь, чего обозначились ямочки на щеках, она увлекла аспиранта в сторонку. «Да какие там успехи?» — отмахнулся Володя, не скрывая удовольствия. «Просто тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, выхожу на последнюю прямую». «Между прочим, рассчитывая на ваш отзыв, Анастасия Михайловна, так что позвольте прислать реферат». «Присылайте, присылайте», — певуче протянула она, все с той же шутливо оживленной улыбкой, поправив заколки в уложенной короной косе. «Хоть вы и коварный изменщик, отзыв я вам так уж и быть напишу». «Почему же обязательно изменщик?» — попытался подыграть он. «А если человек мучается? Человек, может, и мучается, но это не повод для исчезновения. Вы подумали над моим предложением? Еще как? И решили тишком переметнуться к Герберову?» «Анастасия Михайловна, Володь Беспомощно уронил руки. От вас нет тайн. Но, клянусь вам, мне лично Петр Григорьевич ничего не говорил». «Скажет, скажет», — Лебедева кивком ответила на приветствие пробежавших мимо студентов, — Вчера он определенно дал понять, что имеет на вас виды. Приятная неожиданность растерялся Володя. Это что, серьезно? Судя по всему, его тайные ожидания оправдывались, по-моему, вполне. Насколько я знаю, Герберов слов на ветер не бросает, а вы в самом деле ничего не знаете. Не то чтобы абсолютно он на секунду смешался, но определенного разговора у нас не было, хотя я, признаться, рассчитывал. Ой ли. Анастасия Михайловна прищурилась. Не хотите ли уверить меня в существовании телепатии? Ну, честное слово, шеф я правда говорил, что хотел бы после защиты попасть к Петру Григорьевичу, но не более? Возможно, это и сработало. Но главную роль сыграла, конечно же, диссертация. Петр Григорьевич хвалил вас, так что от всей души поздравляю, хотя мое предложение все еще остается в силе. Может, передумаете? Она весело рассмеялась. «Как с вами легко, Анастасия Михайловна, вырвалась у Владимира?» «Поверьте, я был бы счастлив работать на кафедре. Университет, где все такое родное, библиотека, даже фонтаны-тюльпаны вокруг...» «Пустое». Лебедева поспешила прервать чувствительное излияние. «Я понимаю, что вы все хорошо взвесили и лишь из деликатности не решили сказать нет. Не только из деликатности, Буркнул Орлов. Мне, конечно, очень стыдно, но...» «Обманывать вас не могу. Я некоторым образом оттягивал время, Анастасия Михайловна. Мне очень хотелось, хоть я сразу понял, что едва ли потяну». Похвальная скромность. «Нет, правда, я и сейчас немного жалею. Блестящее ведь предложение. Другие всю жизнь ждут. Но, как ни прискорбно, не про мою честь. Тут же полностью перестроиться надо, начать с отзов. Такое не по мне, я-то себя знаю. Как Коксование». «Вспекаемость, вспучиваемость. Не бог что, конечно, но зато мое привычное. Я и Герберову навострился только поэтому. Своя тема, как-никак, привычная лямка. А ведь вы правы. Лебедева с интересом взглянула на стоявшего перед ней молодого человека. «Знаете, Володя, вы меня очень тронули. Я рада, что у нас с вами состоялся такой разговор. Мне, право, неловко, Анастасия Михайловна». Он задержал ее руку. «Вы не подумайте, что я как бы про запас приберегал на крайний случай». аспирантура кончается, шеф ушел и все такое прочее. Если и были такие мысли, то не в них суть. Главное в том, что я даже не понял, чего хочет Корват. Состояние вещества на больших глубинах, капилляры, критические явления, это же темный лес. Лично я только одного человека знаю, который был бы способен так в темную кинуться в совершенно новую область. И кто же это? Лебедева выжидательно вскинула голову. Вы... Кирилла Ланского, знаете? Вроде бы не слыхала, она задумалась. Нет, не слыхала. В нашей лаборатории работает. Поговорите с ним. Он не такой, как другие, гениальный парень. Хоть и без царя в голове.